Проект СВИД «Сказки для взрослых и детей» представляет Андрей Левицкий «Сердце зоны» читает Олег Шубин Аннотация Глобальная катастрофа в зоне Сверхмощный выброс меняет ландшафт, уничтожая известные районы и открывая новые территории Кланы вынуждены бороться за свое существование Теперь война группировок неизбежна Тем временем неизвестные нанимают двух сталкеров доставить некое секретное устройство в самое сердце Зоны, к Чернобыльской АЭС. Но смогут ли они выполнить миссию? Ведь препятствуют им не только фанатики Монолита, монстры и смертельные аномалии. Сама Зона становится их врагом. Так что же за странные устройства везут сталкеры? Кто стоит за всем происходящим? Почему таинственных нанимателей называют «чистое небо»? Автор этой книги проведет вас через мрачные закоулки зоны и откроет главную тайну – тайну ее возникновения. Но не только. Финал романа раскроет перед вами завязку игры «Сталкер 2». Лаборатория реальности. Дальше хода нет. За этой дверью не действуют законы. Вы принимаете на себя полную ответственность за происходящее. Отныне ваша жизнь будет зависеть только от вашего ума и рефлексов. Внимание! Крайняя опасность. Угроза полного развоплощения. Личная психическая структура может быть уничтожена. Упоминание о вас будет навсегда стерто из депозита базового пространства. Глава 1. «Черный ящик». На юге зоны его называли «болотником». Невысокого роста, с быстрыми вкрадчивыми движениями, тихий, незаметный. Он всегда, даже летом, ходил в длинном темном плаще с капюшоном, из-под которого тускло поблескивали его необычные водянисто-зеленые глаза. Плащ был особый, плотный, тяжелый, со множеством карманов, крючков, карабинчиков, ремешков и петель на подкладке. Под ним болотник держал артефакты в особых круглых контейнерах. Больше ни у кого таких не было. Поговаривали, что это его собственное изобретение. Оружие, связки редкостных трав, отрезанные хвосты псевдопсов, смеси порошков, составленных из молодых листьев и стеблей. От него всегда странно пахло. У непривычного человека могла закружиться голова. Говорили, что он способен очень быстро передвигаться. Болотник никогда не пользовался машинами или мотоциклами, вообще недолюбливал технику, но умел пересекать большие расстояния за короткое время. А как? Непонятно. И еще два слуха ходили об этом сталкере, которого на самом деле звали Максом. Во-первых, что в плаще его прошиты особые металлические нити, гибкие, но очень крепкие, поэтому тот является одновременно бронежилетом, вернее, бронеплащом. Во-вторых, будто бы в действительности Болотнику куда больше лет, чем кажется, а выглядел он максимум на 40, что он в зоне чуть не самого ее появления и что лет 10 назад попал в некие загадочные подземные лаборатории, расположенные почти у самой ЧАЭС. Мол, Болотник еле оттуда выбрался и с тех пор обладает всякими нечеловеческими способностями. В последние, конечно, никто всерьез не верил, ну разве что некоторые. Хотя трудновато объяснить, не ударяясь в мистику, как обычный человек сумел в одиночку перебить банду Бори-вертолета и при помощи лишь тупого ржавого ножа разделался со старым матерым кровососом. А ведь именно эти два подвига сделали Болотника известным. Что бы там ни было, скупщик артефактов по прозвищу «Курильщик» относился как раз к тем, кто знал о делах Болотника больше других. И поэтому, когда Макс вошел в бар-берлоги, курильщик очень естественно сделал вид, что не заметил сталкера. Скупщик в этот момент стоял, привалившись к стойке, жуя кончик незажженной сигары, и лениво наблюдал за тем, как две девушки, одетые в потрепанные джинсовые комбинезоны на голое тело, негромко ругаются возле дверей кухни. В баре, принадлежащего курильщику заведения, людей этим вечером было немного. Всего три человека. Парочка сталкеров, да какой-то наемник-новичок. Еще четверо играли в покер в одной из задних комнат. Ну и к тому же это троица. Именно о ней курильщик вспомнил, когда увидел болотника. Ни на кого не глядя, низкорослый сталкер прошел под свисающим с деревянной люстрой человеческим скелетом одной из достопримечательностей берлоги. И сел за столик в дальнем темном углу, не сняв плаща. Даже капюшон не откинул. Положил локти на стол, сцепив пальцы и уставился непонятно куда. Сигара, толстая, как сарделька, дернулась во рту курильщика, покачиваясь вверх-вниз, перекочевала из одного угла рта в другой. Короля! негромко позвал он. Со стойкой стояли двое — бармен Окунь и официантка. а. Откликнулась высокая крашеная блондинка, также одетая в комбес. Это удивиться с берлоги такая униформа. В других местах белые переднички и мини-юбки какие-нибудь. А тут открытые джинсовые комбинезоны с узкими лямками, позволяющими разглядеть бюст во всей его красе. Вытянувшись на цыпочках, краля протирала пыль с верхней полки стеллажа, где окунь держал бутылки с самым дорогим содержимым. «Не-а, а пойди обслужи клиента». Промямлил курильщик, не глядя в сторону болотника. «А кто там?» Она повернулась. «Ой, это же этот!» «Не хочу я его обслуживать. Пусть вон валька сходит!» Голова скупщика повернулась, глаза уставились на девицу. И та испуганно смолкла. Курильщик с виду был добродушным мужчиной, с круглощеким красноватым лицом, гладким, как воздушный шарик. Но все работники его заведения, да и многие сталкеры, знали, что под внешностью этой скрывается натура коварная, хитрая, жадная и жестокая. Какой-нибудь простяк-добряк в зоне долго не протянет, а уж тем более не сможет стать известным скупщиком и добиться того, чего добился этот человек. Ведь он не только хабар за границу зоны по своим каналам переправлял, не только берлогу удержал, но и финансировал экспедиции за проценты от прибыли. А на такое далеко не каждый скупщик решится, да и финансов мало у кого хватит. Ну, в общем, короля вышла из-за стойки и, покачивая бедрами, направилась к столику, за которым уселся болотник. «Стой!» — она оглянулась. «Узнай, будет ли он ночевать». «Ладно», — сказала она. «Стой!» Краля вновь остановилась с недовольным видом. «Ну, чего еще?» и приглядись, какое у него настроение!» Бармен с девицей удивленно глянули на курильщика. «Это же болотник!» — сказала она. «Вы чего, шеф?» «Какое у него настроение? Как я разберу? Он же как рыба!» Хозяин берлоги качнул головой. Неторопливо достал из кармана зажигалку, большую зиппу, на которой было изображение русалки с веером в руках, и стал ею щелкать, раз за разом выпуская тусклый синеватый огонек. «Нет, если он злится, то глазки поблескивают. А еще от него тогда такая...» Скупчик неопределенно повел в воздухе растопыренными пальцами, Ну, звон как бы идет. Глухой такой. Как же этот звон может быть глухим? Еще больше удивилась Краля. Вот так. Это что? Прям тело его звенит? Курильщик вздохнул. Нет, у тебя в голове звенить начинает. А я слышал, он если собирается убить кого-то, капюшон с головы снимает, подал голос Окунь. Еще будто у него любимое оружие Маузер. Весь такой черный, иди, короче, заключил курильщик. «Приглядись к нему, потом доложишь». Краля что-то пробурчала и вновь направилась к столику в углу. Бармен с хозяином, не отрываясь, смотрели на ее качающиеся под джинсовой тканью ягодицы. Хотя оба видели их уже неоднократно и не только под тканью, да и, честно сказать, не только видели. «Силикон у нее там, что ли, пробормотал окунь?» Курильщик пожевал сигару и сказал «Налей-ка мне». Девица тем временем приблизилась к столику и наклонилась над посетителем. Низкорослый сталкер поднял глаза. Он сидел в той же позе, упершись в столешницу локтями и сцепив пальцы. Позади была стена из оструганных бревен, над головой скошенный дощатый потолок. Интерьером бара, естественно, никто не занимался. Откуда в зоне дизайнеры? Но как-то так получилось, что зал казался специально оформленным под старину. Ну а само заведение было хитро спрятано от посторонних взглядов. Русло давно высохшей реки, у которой, как и положено, один берег пологий, а другой обрывистый. Внутри этого обрывистого берега и находилась берлога. Окна имелись только в предбаннике и одной стене этого зала. Виднелось сквозь них поросшее кустами и деревцами речное русло, то есть теперь уже просто очень глубокий и широкий овраг, извилист, уходящий вдаль. Позади бара земляные пещеры, соединенные коридорами, изнутри покрытые деревом или железными листами. Два этажа комнат, кладовых, да еще и секретные подвалы. Попасть в заведение можно только через центральный вход, денный, нощно охраняемый. В общем, хорошее место курильщик себе оборудовал. Сверху, с вертолетов, его не видно. На берегу сразу лес начинается. Там сплошные кроны, и сколько ни пялься, ни за что не разберешь, даже если у тебя бинокль, что внизу такой домино спрятан. Скупщика многим ограбить хотелось бы, потому что, поговаривали, у него сбережений столько, хватит полстраны купить. Окунь хорошо изучил вкусы хозяина, взял со стеллажа плоскую зеленую бутылку карельской водки Достан и налил в ограненный 100-граммовый стаканчик. А закуску никакую доставать не стал. Курильщик кивнул, сжал стаканчик крепкими морщинистыми пальцами. Краля тем временем, что-то сказав болотнику, двинулась назад. Подойдя к стойке, буркнула. «Пиво просит светлого. Налей, я отнесу». Бармен достал бутылку и стеклянную кружку. «Ну?» — спросил курильщик. Краля покосилась на него, скривив ярко накрашенные губы. «Вроде нормальный», — неуверенно сказала она. «Такой...» Расслабленный. Не звенит, короче. Точно. Ну это... Да, точно. Спокойный болотник. Спросила, останется ли ночевать. Он только головой так качнул. Мне показалось, останется. Хотя ее уж трудно разобрать. И перчатки у него на руках. Без пальцев такие, знаете? Желтые вроде. Он всегда в перчатках, заметил Локун. Не, чего это? Я раньше не замечала. Дуру, потому что. Сам дурак. Не перебивай. «Я говорю, желтые перчатки. Вроде... вроде с человеческой кожей», — таинственным шепотом заключила она. пармен сказал, «глупости». «Спокойный, значит», — уточнил курильщик. «Ага». «Ладно, топай». Пока она носила болотнику заказанное пиво, курильщик переглянулся с окунем. Вздохнул, вытащил изо рта сигару и выпил водку. Окунь аж залюбовался. Очень ему нравилось, как шеф пьет». Раз, и пустой стакан, будто вода там была. Курильщик пожевал губами, потом поднес сигару к носу, чуть не вставил в большую волосатую ноздрю и резко втянул воздух. «Ах!» — выдохнул он через секунду. Крали опять вернулась, и скопчик с барменом поглядели в угол. Болотник сидел в той же позе. Перед ним стояла кружка с пивом, рядом на треть полная бутылка. Если он на лег хочет остаться, поужинать попросил бы, заметил окунь. Они перевели взгляд на кралю. У курильщика после водки глаза стали влажными и покраснели веки. Такая у него реакция на спиртное веки краснеют. А он и попросил, сказала девушка. Вот сейчас, во второй раз, когда я подошла, сказал: рыбы дайте. Вот еще рыбы! хмыкнул окунь. Нет, у нас сейчас. Я ему так и ответила. Ну, то есть сказала, консервы есть эти, бычки в томате. А он промолчал. Я так и не поняла, будет ужинать или нет? Фигура в углу шевельнулась. Из темного плаща выпросталась рука, тонкие пальцы сжали кружку, подняли, наклонив, сунули краем в капюшон. «Окунь, еще мне!» — велел шеф. Бармен налил вторую стопку. Курильщик выпил, занюхал сигарой тихо ахнул, выдыхая воздух. Сказал «Ну, ладно», и пошел к болотнику. Краля проводила его удивленным взглядом. Хозяин приблизился к столику, что-то произнес, потом сел. «Чего это он?» спросила девица у бармена. Тот посмотрел по сторонам, хотя и так понятно было, что никто их разговор не подслушивает. Наклонился над стойкой и сказал «А ты знаешь, кто к нам час назад заявился?» «Нет», — сказала она. «Я же на кухне Вальке помогала». «Трое сталкеров. темных! зловеще прошептал он. «Чего? Темных? «Да не шуми ты. Это я их так называю. А, короче, шеф сказал, это монолитовцы. Да не простые, а какая-то спецбригада». Крайля глупо пялилась на него. «Кто? Ну ты дура! Про монолит не слышала?» «Ну, слышала чего-то». «Чего-то?» Это одна из самых таинственных этих э, тайн в зоне. Непонятно до сих пор, есть монолит или нет. Ну, вроде есть. Ну и что? А монолитовцы – это такая значит группировка, вернее секта, которая его охраняет. А тут вроде еще и не рядовые сектанты, а какие-то командиры ну или бригадиры, э, офицеры, во, спецбригада сектантских офицеров. Они вообще не люди уже, а призраки натуральные. Ну, в общем, не знаю я точно, кто они такие. Шеф знает, но не расскажет. Короче, пришли они, в зале не сели, сразу комнату потребовали. Ну, Долдон их отвел, потом шеф к ним сходил. Возвращается. Монолитовцам, говорит, проводник нужен. Для того они и пришли, чтобы курильщики им проводника нашел. Покруче, чтобы всю округу хорошо знал. Для чего, не ясно, но шеф говорит, что-то очень странное они затеяли. Ну вот, и теперь, видишь, сам болотник, как на заказ». — Вот курильщик тебя и расспрашивал. В маленьком мозгу крали, наконец-то А сложилось с Б. — А, так он хочет болотника к этим монолитовцам проводником сосватать. — Все, поняла. — Дура, — повторил окунь. — Вот объясни мне, почему, если красивая, так обязательно дура? — Сам дурак, — окрысилась она. — Еще раз постучишься ночью ко мне, не открою. — Понял? — Козел. — Тихо, — шикнул он, показывая глазами на зал. — крали, слегка повернув голову, покосилась туда. Болотник допил пиво, встал, и они с курильщиком направились к двери в глубине бара. Издалека монолитовцы выглядели как обычные люди. Две руки, две ноги, одна голова. Не зомби какие-нибудь и не мутанты. Но вблизи лица у них были мертвые. Не в том смысле, что кожи нет и глаза вытекли, просто лишены какого-либо выражения будто лицевые мускулы полностью атрофировались и теперь сталкеры могут только губами шевелить да моргать. Все трое здоровые мужики под 2 метра ростом, руки как лопаты, ноги 54 размера и одеты одинаково. Черные комбезы, кожанки, черные береты, высокие ботинки на шнурках. Когда курильщик постучав раскрыл дверь и вместе с болотником вошел, один гость лежал на кровати и глядел в потолок, а двое сидели на стульях. Никто из них даже куртки не скинул, только один берет стащил и бросил на пол у ног. Голова его оказалась лысой, все волосы будто выпали после радиационного поражения. У курильщика глаз был наметан, он сразу решил, что и на всем длинном мускулистом теле сталкера волос тоже нет. Наверное, вляпался когда-то туда, куда не следует вляпываться. Когда они вошли в комнату, лежащий на кровати не пошевелился, а двое других повернули головы. Вот, сказал скупщик, привел вам! И замер, сжав сигару зубами. Что-то странное происходило в помещении. Болотник, даже когда спокойный, будто электрогенератор. К курильщику подумалось вдруг: похожее ощущение бывает, если возле одного из столбов станешь, по которым высоковольтная линия проложена. Ну, очень высоковольтная. Вроде не слышишь ничего, и все вокруг как обычно, но чудится, будто электричество прямо в воздухе, напряжение какое-то. И гудит. Тяжело так, глухо, до костей пробирает. То же самое он чувствовал в присутствии болотника и монолитовцев. От сектантов шло что-то темное, гнетущее, будто на самом деле ты не бодрствуешь, а спишь и видишь кошмар. Наварилась на тебя псевдоплоть, давит, не дает вдохнуть, От низкорослого сталкера другое шло, даже более странное и непонятное. Болотом от него несло, топями, в которых мертвецы лежат, заповедными тропами, глухими чащами в самых дремучих лесах зоны. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей всплыло вдруг в голове курильщика. Откуда это? Стихи, что ли, какие-то? Он не помнил. Плысый монолитовец произнес «Кто это?» Голос был под стать лицу. Глухой, мертвый. А еще курильщику показалось, будто это не сам сектант говорит, а кто-то другой или другое транслирует через него свое послание, используя монолитовца как живой передатчик. Проводник вам, как и хотели, скупщик попятился. Он знает свое дело спросил лысый, словно сталкера не было в комнате. Знает, из самых лучших. Вернее, самый лучший, поправился курильщик, быстро глянув на болотника. Максом звать, так и обращайтесь. Ты гарантируешь, Михаил? Хозяин берлоги сморщился, сигара закачалась во рту. Вверх-вниз, вверх-вниз. Но откуда, спрашивается, они его имя знают. Когда сектанты только появились в заведении, и курильщик к ним подошел, Лысый сразу обратился к нему по имени. Ведь никто, никто здесь не слышал, никогда. Гарантирую, сказал он. Голова Лысого повернулась, темные глаза уставились на Болотника. Тот, шагнув в комнату, застыл, да так и стоял, не шевелясь. «Мы хотим нанять тебя». Слова, будто могильные камни, падали, тяжело ударяясь друг от друга. Болотник спросил. «Для чего?» У него голос был иной, негромкий, вкрадчивый и одновременно будто бы резкий, словно зазубренным ножом тебе горло скребут. «Благодарю, Михаил», — произнес Лысый. Курильщик понял, что ему предлагают выметаться. В других обстоятельствах он бы любого, кто попытался бы столь нагло выставить его из комнаты в берлоге, скорее всего, пристрелил бы на месте. Скупщик легко впадал в ярость, а под широкой рубахой его на поясе всегда висела кобура с пистолетом. Он бы просто достал оружие, да и прострелил башку наглецу, а потом кликнул бы заику с Емелей, чтобы снесли тело в дальний подвал, где колодец, вниз бросили и залили цементом. Там их уже больше десятка, этих тел. Но сейчас курильщик почувствовал облегчение. Ни слова не говоря, попятился и закрыл дверь. И сразу стало легче. Словно до того похмелье было, причем жуткое, муторное, какое только после дешевой водки бывает, если пару бутылок опустошить. А как он с глаз монолитовцев и болотника исчез, так сразу отпустило, в голове прояснилось, и сердце перестало колотиться. «Надо еще выпить», — решил курильщик. Побыстрее. Спустя 20 минут скучающая возле стойки короля увидела, как монолитовцы и болотник пересекают бар. Эй, э, окунь, а он же не заплатил, вспомнила девица. Кто? откликнулся тот. За что? Да болотник же! Вон, за пиво! Она показала на столик в углу, где до сих пор стояли кружка с полупустой бутылкой. Останови его, скажи, чтобы. Ага! Сама останавливай! откликнулся бармен. Чего это я? Ты же мужик? Вот иди останавливай. Четверо уже приблизились к дверям, которые вели в предбанник. Искосо наблюдая за ними, окунь покачал головой. Поустит донт. Курильщик разозлится. Где он? Когда монолитовцы со сталкером вышли и дверь за ними закрылась, бармен ответил. Он бутылку у меня взял с пачкой сухариков и вниз спустился. Ну, поразилась краль. Целую бутылку? Он же завязал. Давно ведь не пил уже. Уже да с тех пор, как вместе с Касьяном под выброс попал. «Ну вот, а теперь обратно развязал», — сказал бармен. «Видно, серьезно что-то происходит. Напряженный он».